Глава 1. Закон долка, Часть 4. Меня ввели по подземному ходу. База долга была продумана до мелочей. Прямо в кабинете полковника Петренко имелась винтовая лестница, искусно скрытая в поворотной стене. По этой лестнице меня спустили вниз, поддерживая заворотник куртки, и теперь вели вдоль сырого тоннеля, подсвечиваемого тусклыми лампочками, висящими на проводах под потолком. Я прекрасно осознавал, куда меня ведут и зачем. Непонятно было, за что. В моей без того в полупустой голове накопилось слишком много вопросов, и почему-то сейчас, помимо моей воли, озвучился наиболее дурацкий. «Он что, о корке выбросить не может?» «Он может». Сказал копия. Только лишний раз сервомоторы сажать не хочет. «Какие моторы?» Еще один дурацкий вопрос. «Какая разница, какие моторы, когда тебя на расстрел ведут?» Но копия ответил. «У полковника ног нет. Вместо них протезы, сконструированные на базе экзоскелета». «Ясно», — сказал я. «А мне не очень», — проворчал копия. «И за что он тебя приговорил?» «Какая разница, за что?» Из дырок в маске нехорошо зыркнули белесые глаза мутанта. «Ног нет, да то голова есть, потому он и полковник. Будь моя воля, я бы вообще всех этих сталкеров». «Пока воля не твоя, лейтенант», — отрезал копия. «Поэтому заткни Хайло и выполняй приказ». Мутант еле слышно скрипнул зубами, но заткнулся. Дисциплина у них в долге, надо признать, было на высоте. За что меня приговорил Петренко, было и мне непонятно, поэтому я промолчал. Да и не до разговоров было. Повинуясь толчку стволом в лопатку, я повернулся в одно из ответлений подземного хода и упрося в очередную винтовую лестницу. Подъемы осуществили по той же схеме, что и спуск. Правда, здесь наверху был люк. Впереди шел копия, он люк и открыл предварительно видя кот на панели, привинченной к стене ржавыми болтами. Подняться по лестнице мне помогал мутант, больно пихая стволом автоматов в позвоночник. Наконец, восхождение закончилось, мы поднялись наверх, и сразу же меня накрыло вонью гнилой капусты, тухлого мяса и жалых объедков. Это была обычная помойка с заляпанным, присохшей кашей ржавым, мусорным контейнером, стоящим у длинной грязной стены столовой с черной железной трубой, торчащей из крыши. Рядом с контейнером притулился переоборудованный под погрузчик старый ГАЗ-66, готовый принять на свою железную спину вонючий гроб с моим телом. А еще я увидел угол забора, собранного из бетонных панелей, на одной из которых имелось небрежно замытое бурое пятно. «Ну что, парень, становись где больше нравится», — сказал копия, передергивая затвор своего винтореза. «Не по душе мне все это, но приказы начальства не обсуждаются. Не уж, у каждого из нас своя судьба, и упокой тебе зона, только сначала нож мне подари». «Ты это о чем, капитан?» — спросил мутант, тоже беря на изготовку свой калаш. «Какой нож?» «Тот самый!» Мне майор Хруст перед смертью на наладонник скинул. Этому снайперу странник, умирая, бритву подарил. «Да ну!» – подивился мутант. «Ту самую?» «Точно!» – кивнул копия. «Нож самого Меченого. легенды Зоны. Ничем не затупишь, даже кость кровососа перерубает». Теперь я понял, почему копия не настоял на детальном обыске при входе в штаб. Знал заранее, чем все закончится, или предполагал. Я понял того парня, который не захотел умирать возле мусорного контейнера, и, подойдя к бетонному забору, встал у стены, прикрыв спиной бурое пятно. Стреляй давай, сказал я, с трупы снимешь. Э, нет, покачал головой Копия. К легендам зоны мы имеем уважение. Бритву можно продать или подарить. Или в крайнем случае сняй со случайно найденного тела, убитого не тобой. Тогда от нее новому хозяину будет одно сплошное уважение и подспорье. А вот отнять никак нельзя, потому как отомстит. Подари, снайпер, чего тебе стоит? Клянусь, шлепну так, что ничего и не почувствуешь. Я усмехнулся. Со связанными руками? А ты осторожно пальцами под рукав залезь и бритву вытащи. Посоветовал копия. Для такого ножа шнур, что нитка. Такая мысль приходила мне в голову, когда мы шли по коридору. Но то ли случайно, то ли нарочно ствол винтореза пару раз ткнулся мне в ладони, словно давая понять, что дергаться не стоит. Теперь было понятно, что не случайно. Руки мне копия связал тоже с умыслом. Именно так, чтобы я мог достать нож и перерезать путы. Что ж... «Если есть возможность пожить еще пару минут, почему бы ей не воспользоваться?» «А сам подойти боишься?» Два ствола, готовые выплюнуть кусочки нагретого свинца, смотрели мне в грудь. Два пальца лежали на спусковых крючках. Две пары внимательных глаз смотрели за каждым моим движением. Не реагируя на мою вялую попытку вывести их хозяев из равновесия, шансов не было». Обрезки шнура упали на землю. «Теперь, не торопясь, поверни нож лезвием к себе и кидай подарок сюда», — сказал копия, выделив голосом слово «подарок». «Что ж, подарок как подарок», — подумал я, медленно отводя руку назад. «Только затем ли дарил мне его странник, чтобы я через день дарил его кому-то другому?» Мысль была такой же медленной и плавной как и мое движение, как дыхание, которое замедлилось у меня в груди, как биение почти остановившегося сердца, как почти синхронное опускание век смачивающих слезной пленкой глазные яблоки долговцев и одновременно на долю секунды прикрывающие их зрачки, на очень долгую долю секунды, вполне достаточную для того, Чтобы сместиться в сторону от пятна на заборе и бросить нож рукояти вперед в точку, расположенную как раз между глазных яблок мутанта, а метнуться следом за ним, подобно ленте, привязанной к гайке, которая летит, пущенной рукой сталкера, в ворох молний, потрескивающий над серой лентой разбитой асфальтовой дороги. Такой вот странный образ возник у меня перед глазами, а потом... Пошла смена кадров, мутант, заваливающийся на спину, моя рука, подхватывающая падающий нож, поворачивающийся в мою сторону ствол винтореза, и блеск лезвия, рассекающего напополам мечту любого сталкера зоны, и взгляд копии сначала на меня, а после на две половинки своего снайперского комплекса, который он все еще продолжал сжимать в руках. Словно от этого они могли срастись. «Ох, ёпт, ну ни хрена себе!» Из остатков винтореза на землю высыпались три маленькие кусочка металла. А потом я увидел глаза копии. И мне понравилось то, что я в них увидел. Капитану долго было все равно, двинется ли моя рука в обратном направлении, вскрывая ему брюшную стенку, или останется там, где находится сейчас». Копия откровенно любовался идеальным разрезом, располовинившим его оружие. «А я думал, что это сказки про самурайский меч, которым Япошка во время Второй мировой пулеметный ствол разрубил», — сказал Копия. «Я подобрал с земли укороченный АКС мутанта и вложил бритву обратно в ножны. Из фразы Копии я понял только что про пулемет, остальное мне было пока недоступно». «Разгрузку на землю!» — сказал я, передергивая затвор и направляя автомат в живот капитана. «И не дергаться!» Копия улыбнулся, но перечить не стал. Разгрузка, которую копия не успел снять, вернувшись с дозора, шлепнулась на землю, словно набитая икрой жирная жаба. Продолжая держать копию на прицеле, я с неожиданной для себя сноровкой обыскал карманы мутанта, разжившись парой гранат четырьмя снаряженными магазинами к автомату, стандартной армейской аптечкой, а также набором для вышивания, ладонником и десятком высококалорийных белкоуглеводных батончиков импортного производства. «Ишь ты, запасливый хомяк!» – хмыкнул копия. «Похоже, ситуация здорово его веселила, или нервировала, или то и другое вместе». «Хотя ясное дело, обычной армейской пайкой такую тушу не прокормишь. Очнется, надо будет поинтересоваться, на что и у кого он все это выменял. Или прикупил», — добавил капитан, увидя, как я достаю из кармана мутанта пачку цветной резаной бумаги с изображениями, знакомой мне головы. Сухая бумага могла подойти для растопки костра, поэтому я ее тоже сунул в карман куртки» где уже имелась топка аналогичных бумажек. Потом соразмерил плечи мутанта со своими и, с сожалением отказался от мысли переодеться в его костюм. С такой маскировкой мой план имел бы гораздо больше шансов на успех. «И как ты собираешься отсюда свалить, дружок?» – участливо спросил копия, забрасывая обрезки винтореза в мусорный контейнер. Через 5 минут полковник обеспокоится отсутствием связи, И придет тебе закономерный конец. Упакуй тебя зона. А не боишься, что она быстрее тебя упакует? Прогресс был налицо. Произносить слова становилось все легче и легче. Как и думать, кстати. Вот план созрел. Например, как покинуть не в меру гостеприимную базу долго Дьявол его знает, удастся, не удастся, но что делать всяко лучше, чем стоять у бетонной стенки, готовясь обновить плохо замытое пятно. Так все там будем, рано или поздно, пожал квадратными плечами копия. И какая разница, чуть раньше или чуть позже? Есть разница, сказал я. Мне к директору надо. Копия прищурился. К директору? Тебе? А за каким хреном? Воля умирающего. Понятно. Копия почесал небритый подбородок. Из-за этого тебя Петренко в расход списал. Все сходилось, ведь именно после моих слов о директоре на физиономии полковника появился тот зловещий прищур, похожий на две амбразуры дота, что сейчас, был на лице капитана. И приказ о моем расстреле прозвучал сразу после же. Я кивнул. Что ж, может он и прав по-своему. Задумчиво протянул копия. Центр зоны лучше не тревожить, только по-моему все равно это неправильно чтобы трехнутого зоны человека, не разобравшись, в расход пускать. Может, это у него глюк такой. Но глюк не глюк, а уважаю, подвел это к своим раздумьям капитан. За то, что цель у тебя есть конкретная и настоящая, чего нет у большинства здесь. Он неопределенно кинул в сторону стены пищеблока. «Потому, думаю, что свезло тебе сегодня, парень, во второй раз». А на будущее запомни, долговца автоматом не напугать и намеки не провести. Ты не иначе решил, что сейчас меня за руль посадишь, а сам под торпедой с автоматом скукожишься, и я такой комбинацией мы через пост проедем. Я удивился. Копи определенно умел читать мысли. В чем-то ты прав, а в чем-то не очень. Например, не учел ты, что на посту дежурный обязан в кабину заглядывать. Именно для предотвращения таких комбинаций. Потому придется тебе мне довериться. Вывезу я тебя в зону, а там уж молись тому, кого помнишь. Или сам себе Бога придумай. В зоне порой придуманные сущности по плоте проявляются. Наверное, на моем лице отразилось сомнения, потому что копия презрительно фыркнул. Слово долговца для тебя недостаточно? Мне было недостаточно. Но особо выбирать не приходилось, тем более, что капитан достал из кармана свой ладонник, поднес его к арту и буркнул микрофон. Задание выполнено, товарищ полковник. Если что, я гранаты взорву, пообещал я, подбирая с земли раскрузку капитана и одевая ее на себя. Взорви, разрешил копия. Но сначала давай-ка помоги друга товарища в контейнер закинуть. А то очнется, разорется раньше времени, и всю мазу тебе испортит. Я не успел оглянуться, как друг-товарищ был спеленут словно младенец таким же шнуром, каким был только что связан я, а во рту у него оказался специальный кляп, фиксируемый на затылке ремешком на липучке. Несколько удивленный таким поворотом событий, я, ухватив мутанта за ноги, помог капитану закинуть неподвижное тело в контейнер. «Хорошо, ты его приложил», — сказал копия. «А теперь давай следом за ним полезай, чтобы не звука. Начнет дергаться, разрешая добавить. Только не убивай, а то потом долг, год за тобой будет гоняться по всей зоне. Про артефакты и долги позабывшие». От концентрированной вони, помноженной на тряску, я слегка прибалдел, но за чеку верхней гранаты на разгрузке капитана держался крепко сконцентрировав на ней все внимание и твердо решив, в случае чего, одним движением руки, разом решить все проблемы. Пожилой газон, пересчитав внутри базы долго все выбоины и трещины разбитого асфальтового покрытия, остановился, не иначе как на посту. Минута, вторая, я уже начал задыхаться. Когда мусоровоз еще ехал, столько воздуха худо-бедно просачивалась под неплотно плотно пригнанную крышку контейнера. Сейчас же и этого не было. Появилась мысль, что если еще минут пять машина не тронется с места, то проще будет взять автомат мутанта и застрелиться. Благо он укороченный и для такого дела весьма удобный. Потому как смерть от помоечных ароматов это совсем уж не дело для мужика пусть даже с полупустыми мозгами. Однако машина тронулась и набрала скорость. Тряска усилилась. Выждав минут 10, я мощно пнул крышку снизу вверх, будь что будет, и вынырнул из контейнера, как карась, случайно попавший в кучу дерьма. Однако пока что стрелять или рвать на себе чеку надобности не было. Газон несся по зоне, а следом за ним неслась стая громадных кабанов с налитыми кровью глазами. Непонятно, кем представилась им грохочущая куча старого железа, то ли чудовищем, покусившимся на их территорию, то ли передвижной поросячей кухней, испускающей шлейф запахов, столь сладких для любой, пусть даже мутировавшей свиньи. Однако намерения товарищ с вылезающими из постей клыками, длиной в мою ладонь, были весьма очевидными. Также не, мне... Также не оставляло сомнений, что в случае успешной погони, Меня, сквозь пропавшего отходами, ждет участь этих самых отходов. Не в моих правилах стрелять в животину, которая просто бежит по своим делам, не покушаясь на мясо, обросшее вокруг моих костей. Однако, если это мясо вызывает в ней устойчивый гастрономический интерес, то извините, звери, но вы не оставляете мне выбора. Первая граната легла немного позади стаи. Нападав задних кабанов взрывной волной и слегка хлистанув осколками по их филейным частям. Истошный виск задних, недовольный рев тех, кто несут в середине, кое-кому-то оставил с клыками собрать их под хвост. Несколько кабанов, не разобравшись в чем дело, сцепились друг с другом, но ситуацию мою пользу это не решило. Что такое, ставив две сотни голов, от которой откололся десяток? Одним словом, перелет. Получается, гранаты кидаю я не так хорошо, как стреляю. Или же практики давно не было. Вторая граната легла точнее, центр стаи посекло в фарш из радиоактивной свинины. Но каждая кабанья туша была для собратьев своеобразным мясным щитом весом под полтонны. В них и застряло большинство осколков, не причинив основной массе существенного вреда. Твари были на редкость невосприимчивы к боли. Я заметил, что у одного кабана осколки порвали артерию и выхлестнули глаз, однако он продолжал нестись вперед, не избавляясь скорости, словно ни в чем не бывало. Третья граната, четвертая, пятая, последняя. Стая уменьшилась наполовину, за ней по дороге тянулся дымящийся кровавый след. «Стреляй!» Я обернулся на голос, перекрывший рев мотора как раз для того, чтобы увидеть, как в кабине скрывается коротко затылокопия. затылок копия. Рука автоматически поставила предохранитель автомата на одиночные, а в Москву почти ощутимо заработала машина, выдающая в сознании сведения о наличии которых я и не подозревал. Лоб мутирующего чернобыльского кабана покатый. При малейшем отклонении линии выстрела в сторону возможен рикошет, поэтому поражать рекомендуется либо в глаз, либо суставы передних коленей при наличии достаточной огневой мощи. Вряд ли тупоры Лаксу можно было считать достаточной огневой мощью, тем не менее, я оторвал одну руку от борта контейнера и, пытаясь таким образом сохранить равновесие, стоя к тому же в крайне нестабильной куче мусора, начал методично расстреливать твари, чьи морды уже почти доставали колеса газона. Да, я чувствовал пули. Словно стрелял не свинцом, разогретым пороховыми газами, а управляемыми кусочками собственной плоти. Да, словно продолжение собственной руки, я ощущал свой автомат. Малопригодный для прицельной стрельбы с раздолбанного грузовика, летящего вперед на предельной скорости. Но при всех этих составляющих, похоже, кабаны зоны тоже каким образом чувствовали мои намерения, И вот уже вылетевшие из стола пули порой ухитрались либо отклониться в сторону, либо принять ее тем самым пуленеприбиваемым черепом, от которого свинцовые цилиндры отлетали, оставляя на башке тварей глубокие рваные раны. Тем не менее, не причинявшие кабану существенного вреда. К тому же меня вдруг чем-то сильно долбануло по подколенному сухожилию. Я упал на одно колено и чуть не выронил автомат. Второй удар пришелся по внутренней стороне бедра. Резко развернувшись всем корпусом, я вслепую махнул автоматом, как дубиной, уже зная, куда и почему попаду. Ну конечно, от тряски его не пришел в себя связанный мутант, который сейчас, извиваясь словно гигантский червяк, пытался снова достать меня подошвами и носками армейских ботинок. Удар горячим стволом пришелся ему в шею, схожий с шеей ближайшего кабана, преследующего грузовик. Та же колонна жилистого мяса с на нее тупой башкой, который, мой удар, что пощечина, только злость добавляет. Злость у долговца и бество было немерено, на десятеры хватит, как у дурной силы. Его лицо вдруг стало багровым, словно прокисшее свекла, на шее канатами вздулись вены, шнур, стягивающий его руки, глубоко врезался в мясо и вдруг лопнул. Повинуясь инерции движения лапища, мутанты разлетелись в стороны, словно он собирался меня обнять. Одна из них выбила из моих рук автомат, и тут грузовик подбросила. Возможно, это была аномалия, возможно, просто выбоины на дороге, а может быть, какой-то не в меру мощный кабан все-таки смог догнать машину и поддеть ее снизу. Только это было уже не важно, потому что я летел в объятия долговца, понимая, что через мгновение... Эти руки легко и непринужденно свернут мне шею. Единственное, что я смог сделать, это выбросить вперёд кулак с согнутыми в суставе указательным пальцем, который и воткнулся в лицо долговца чуть пониже мощной надбровной дуги. У каждого есть свой болевой порог. У кого-то мелкий, порезал палец и омборок, у кого-то повыше. Из такого жила тени молчать будет. Из принципа или из вредности, что зачастую есть одно и то же. Но когда глазное яблоко вдавливают человеку в череп, тут на одной вредности не выйдешь, тут природа заставляет рычать от ярости и запрокидывать голову назад, потому как тех яблок только два, и третьего не будет. Яблоко свое долговец спас, но и я в капкан из его рук не попал, а, оттолкнувшись от головы мутанта, извернулся в воздухе и приземлился спиной на кучу мусора. Под лопатку больно ударило что-то острое, не иначе край консервной банки, но это было уже не особенно важно. Не достав меня руками, Долговец рванулся к автомату. Если бы у него не были связаны ноги, тут бы и была поставлена на всей этой истории жирная свинцовая точка. А так, рывок с первого раза не удался. Немного от силы на полметра. Долговец бросил на меня быстрый взгляд и нехорошо оскалился. Мне дергаться вообще не имело смысла. Лейтенант лежал как раз между мной и автоматом. И чего? Не стоило кувырнуться в другую сторону? Эту мысль я додумывал уже в полете. Машину подбросил во второй раз, я, не став дожидаться, пока там дотянется до автомата, перебросил свое тело через борт контейнера. Будь что будет, но мой организм никоим образом не желал погибать под копытами кабани стая и сделать все лучше, чем я мог предположить». Пальцы стальными клещами впились в борт контейнера, и меня с силой шмякнул грудью а его железную стенку. Дыхание перехватило, но главное было сделано. Между мной и мутантом теперь был металл толщиной миллиметра 3 И 10 секунд времени на то, чтобы найти другое, более оптимальное решение для спасения самого себя. Через 10 секунд Долговец окончательно освободится от пута и обязательно проверить, куда это делся недостреленный смертник, чуть не лишивший его глаза. Или же бегущий сбоку от машины ближайший кабан подымит клыкастую башку, соображая, что это за пара аппетитно пахнущих ботинок болтается у него перед носом. За 5 секунд мне удалось встать носками на узкий край платформы, на которой стоял контейнер, а потом все произошло одновременно. Словом, со стороны увидел я кабана, поднимающего снизу страшную морду налитыми кровью глазами. Себя, цепляющегося за край вонючего контейнера, и перевешивающегося через этот край долговца с автоматом в руке. Но стрелять он не собирался. словно в замедленном фильме начал подниматься вверх огромный кулак, чтобы размашить мне пальцы. «Много не надо». Один удар, лишившись опоры, я полечу навстречу желтым клыкам, заляпканным коркой, засохшей крови. Много не надо, один удар, и сам не зная зачем я это делаю, я ударил со всей силы подошву ботинка странника по какой-то железной палке, торчащей из платформы возле кабины водителя. В ту же секунду машину снова подбросила так же, как подбрасывало и до этого. Однако теперь ничем не удерживаемый контейнер рывком сдвинулся и со страшным скрипом поехал назад. И тут я понял. От отчаяния я треснул ногой по рычагу фиксатора, удерживающего контейнер на платформе мусоровоза. Мне опять повезло. Огромная металлическая корыта не расплющила власты моей стопы, а поехала под углом, буквально затащив меня на платформу. Я вовремя отцепил пальцы от его края и увидел удаляющееся от меня растерянное лицо долговца, мусорный контейнер, срывающийся с платформы и веретеном прокатившийся по кабаньей стае, и оставшуюся после него жуткую дорогу из раздавленного мяса и кабаних костей. Я также увидел, как словно по команде, Остатки стаи синхронно сбавили скорость и бросились к рассыпанным по асфальту отходам. Я не видел, что стало с лейтенантом, да и не хотел видеть. Мне было не до того. Сейчас надо было любой ценой удержаться на платформе грузовика, который копия продолжала гнать, выжимая из мотора все, на что была способна старенькая машина, несущаяся по разбитой дороге.